Глава 1. Но бешеный рваный огонь возник перед нами во второй вечер карнавала на узкой улочке в районе Канареджа, на вид уже совсем захолустный. Мы сбежали туда с площади Сан-Марко, чьи мраморные плиты, усыпанные конфетти, утюжила подошвами Батфорты золоченных туфелек, мела полами юбок и плащей возбужденная костюмированная толпа. Только что на пьяце завершилось театрализованное представление в роскошных декорациях, возведенных по эскизам главного сценографа Ласкалы. Золотом и бархтом сверкали расписанные красками фанерные ложи, экран на заднике сцены в десятки раз увеличивал фигуры отцов города в костюмах венецианских дожей. И когда вейные штандартами, они под барабанный бой и вопли фанфар, спустились, наконец, со сцены, публика ринулась к трехъярусному фонтану подставлять кружки, пригоршни, футляры от очков и даже туфельки под розовые струи вина провинции Венета. А мы прили в туманном киселе февральских сумерек, девясь милыхалеческому одиночеству этой улицы, как бы утонувшие, исчезнувшие с карты карнавала. Возможно, по случаю перебоев с электричеством. Видимо, город, не выдерживая напряжения всех карнавальных огней, отключал на какое-то время менее туристические районы. Хотя и тут мы то и дело натыкались на извечные венецианские промыслы. За арабской вязью низкой приоконной решетки мастерской по изготовлению масок лежал брикет скульптурного пластилина. Стояла банка с кистями, кастрюлька с клеевым раствором, ступка с пестиком на бекре. Мы шли, и я рассказывала Борису о вычитанной в одной из книг о Венеции изобретательной и веселой казни, которую практиковали в дни карнавалов. Осужденного на смерть преступника выпускали на канат, натянутый для канатоходцев между окнами палаццо. Ну что ж, благодушно отозвался Боря, все-таки шанс. О да, либо пройдешь до конца и спасешься, либо умри шикарной смертью артиста. Вдруг из арки впереди выплеснулась лужа огня. За ней вынырнула фигура высокого мужчины в черном плаще с капюшоном. То, что это Моро, видно было не только по маске, но и по явно загримированной мускулистой руке, в которой плетённым пламенем опасно захлебывался файл. «Мы даже отпрянули, хотя карнавальный мавр находился в шагах в сорока от нас». «Ты идешь? крикнул он по-английски, кому-то за спиной. «Повогоди, туфель спадает!» Из той же арки возникла высокая тонкая фигура, влила в дымчатом цвета сумерек платье, в серебристой полумаске и круглой шапочке, на пышных каштановых кудрях. Девушка огляделась по сторонам, обеими руками подхватила подол юбки и заспешила вслед за своим грозным спутником. «Хороши!» — невольно выдохнула я. Они повернули к горбатому мостику, в конце улицы яростный огонь, вытянутой руке мавра, метался по кирпичу стен, вывалив пылающий язык, словно ищейка на обыске, поднялись по ступеням на мост и канули, так за горизонт уходят корабли, утянув за собой отблески пламени. И наступила тишина, такая, что в воздухе родился и долго дрожал где-то над дальним каналом стон гондольера. Ой! «Знаешь, кто это был?» — спросил Борис. «Та странная пара с нашего катера». «С чего ты взял? Как тут опознаешь?» «Да по голосам», — отозвался муж. «Довод в нашей семье убедительный. Он безошибочно узнает голоса актеров, дублирующих западные фильмы». «К тому же она заикается», — добавил он. «Ну и рост об такие заметные. Наверное, костюмы напрокат взяли. Недешевое удовольствие. У них чемодан был, помнишь, какой?» и пустился в рассуждение о том, что чернокожие очень органичное в этом культурном пространстве. Достаточно вспомнить картины венецианца Веронезе со всеми его курчавыми рабчатами, живописными и наземными купцами, в тюрбанах лукавыми черными служанками. Да и тот же Отелло подхватила я, как ни крути, не последним тут был человеком. Кстати, чернокожий портье у нас в гостинице был добродушен, предупредителен, расторопен и, на мой слух, отлично говорил по-итальянски. Впрочем, и я, на слух непосвященных, отлично говорю на иврите. Мечта о венецианском карнавале сбылась нежданно-негаданно, и сбылась, как это часто бывает, в считанные минуты. Просто я взглянул туда, куда обычно я не заглядываю, в рекламный проспект компании «Виза», который получаю каждый месяц по почте вместе с распечатками трат, по мнению моих домашних, ужасающими. Там, наряду с путешествиями в глянцевые Барселоны, Таиланд и Китай, предлагался карнавал Венеции, полет плюс три ночи в отеле. Цена выглядела вполне одолимой, тем более, если покрошить ее на платежи, как голубиный корм на Сан-Марко. И, не давая себе ни минуты опомниться, я позвонила и радостно заказала два билета. В то время мы с Борисом уже задумали эту странную совместную книгу, где оконные переплеты в его картинах плавно входили бы в переплет книжный, а крестовина подрамника служила бы образом надежной крестовины окна сюжета. И без венецианских палац с кружевным и арочным приданом их византийских окон вышло бы скучновато. «Но ясно, чего так дешево», — огорченно отметил мой муж. Он изучал в интернете карту на сайте отеля. «Мы загнаны в местры». «Как? С чего ты взял?» — ахнула я. «С того, что неплохо на адрес гостиницы глянуть, прежде чем банк метать». Я глянула и застонала. Опять мы из-за моего придурковатого энтузиазма обречены молотить кулаками воздух после драки. А тут еще Борис припомнил слова нашей итальянской подруги о том, что на карнавальную неделю венецианский муниципалитет расставляет по городу регулировщиков, дабы направить по узким улицам потоки туристов. «На эти дни надо снимать комнату исключительно в центре», — говорила она. «Жить в пригороде во время карнавала — это самоубийство, сорок-минутные электричке, толкотня, жульё, столпотворение народов и уже к полудню отброшенное копыто». «Хочешь, пошарю в интернете», — сочувственно предложила дочь, забежавшая к нам после университета. «А вдруг что-то выловлю». «Да бросьте вы», — крикнул Борис из мастерской. Безнадежно. Люди разбирают гостиницы на карнавал, по меньшей мере, за год». Однако вечером дочь позвонила. «Слушай, тут выплыл номер. Может, кто отказался? Отель «Три звездочки» в двух шагах от Сан-Марко». «Сколько?» — нетерпеливо оборвала я. Она назвала сумму, от которой я задохнулась. «Сволочи, сволочи, сволочи!» «Само собой, не заказываем?» «Заказываем, само собой!» — крикнула я, как раненый заяц. «Деваться-то было некуда». Мы опасались, что в очереди на катер аэропорта Венеция придется отстоять немало времени. Но приятной неожиданность: поток пассажиров хлынул к стоянке такси и обмелел на поступах кассам общественного морского транспорта. Так что, свободно купив билеты, мы вышли на причал и спустились в салон небольшого катера, что терпеливо вздрагивал на холодном ветру и всхлипывал в мелкой волне, как дремлющий пес на привязи. Я плюхнулась на скамью возле иллюминатора и тоже задремала, а когда проснулась, катер уже взрыхляя лагуну, точно плуг разбухшую почву, прогрызая в зеленой воде пенистый путь, и как от плуга плоть волны раздваивалась по обе стороны от винта. В какой-то момент поодаль возникла и развернулась каменная ограда кладбища Сан-Микеле. Зимнее солнце стекало по черному плюшу кипарисов на камне ограды, быстро перекрашивая их широкой кистью в розовый цвет. Мы огибали острова, причаливали, сгружали туристов, раскачиваясь и со стухом отирая бока причал, и вновь сиденье подо мной дрожало, а вновь дребезжало какое-то ведро на корме, и между бакенами убегал назад кипучий хвост адриатической волны. Борис, как обычно, что-то набрасывал карандашом в дорожном блокноте, бегло, вскидывал взгляд и опять опускал. Я скосила глаза на лист и увидела портреты двух пассажиров. Зарисовывать их можно было, не скрываясь, слишком оба были заняты собой, причем каждой собой по отдельности. Необычная пара. Он высокий, смуглый, атлетического сложения, пожилой господин в длинном пальто, с абсолютно лысой, может быть, тщательно выбритой головой брюзгливого римского Патриция. А она красавица из красавиц. Я даже себе удивилась, как могла пропустить такое лицо». Юная, лет не больше двадцати, тоже высокая и смуглая, в расстегнутом светлом плаще, которое она то и дело нервно запахивала. Редкой, прям-таки музейной красоты лицо. Из тех, что глянешь и лишь руками разведешь. нет слов. Как обычно, дело было не в классических чертах, что сами по себе погоды еще не делают, а в их соотношениях, в теплом тоне кожи, в каких-то милых голубоватых тенях у переносицы, в ежесекундных изменениях выражения глаз. А сами-то глаза, ярко-кружевенного цвета, глядели из-под бровей поистине соболинах, густые разлетные дуги, прекрасное изумление во лбу. Это все и определяло неожиданный контраст с муглой кожей, с весенней свежестью глаз, да еще роскошная грива темно-каштановых кудрей, спутанных мытой ночного рейса. Господин в длинном пальто всю дорогу непрерывно говорил по двум телефонам, полностью игнорируя спутницу, хотя на то и дело к нему обращалась, даже подергивал за рукав, как ребенок, что пытается завладеть вниманием взрослого. Время от времени он вскакивал и разгуливал по салону катера, содорогавшемуся в усилии движения, и вновь садился, нетерпеливо перекидывая ногу на ногу, иногда грозно порявкивая на невидимого собеседника. Похоже, он давал указания сразу трем туповатым подчиненным, или заключал по телефону сразу три крупные сделки. Говорил на каком-то смутно знакомом мне по звучанию языке, хотя о девушке отвечал, да и не отвечал, а буркал, по-английски. Возможно, ему не хватало терпения выслушивать, она довольно сильно заикалась. Юный красавец он годился в отцы, хотя мог быть и мужем, и возлюбленным, и боссом. Наконец, дорога между Бакинами сделала очередную дугу, катер лег на бок, разворачиваясь, и утренней акварелью на горизонте слоистая начинка черепичных крыш между дрожжевой зеленью лагуны и прозрачной зеленью неба. Открылись купола и колокольни Венеции, которые катер энергично припустил вскачь. Интересная пара сошла на остановке Сан-Закария. Поспевая за мрачным спутником, девушка что-то горячо повторяла, потрясая глянцевым листком какой-то рекламы, извлечённым из сумочки. В тот же миг в кармане его пальто в очередной раз сыгрянул марш, он выхватил мобильник и прикипел к нему, отмахиваясь от девушки. «Ты обратил внимание, какой у них чемодан?» — спросил Борис. Явно очень дорогой чемодан на упругих колесах с множеством накладных карманов, застежек и ремней катил за хозяевами послушно и легко, и казался общим ребенком, которого усталые родители волокут домой за обе руки. Наш отель стоял на одном из каналов. Попасть в него с набережной можно было только через горбатый мостик. Мини-аллюзия на замок с перекидным мостом через средневековый ров. Высокие окна вестибюля днем, несмотря на холод открытые, тоже выходили на канал. И во всех трех изобретательная дань карнавалу присели на подставках дивное платье XVIII века. Одно классической венецианской выделки, бордо с золотом, все обшитое тяжелым витым шнуром. Второе пенно-голубое, сборчатое, облачное, обвитое лентами по плечам и талии, присыпанное серебристыми блестками по кромке открытого лифа. Третье же черное, траурное, отороченное белыми перьями. Оно и было самым завораживающим и стоило любой увертюры. А длинные накидки платьем искусно уложенные драпировщиками, в изнеможении спускались по ступеням до самой воды. Присутствие жизни XVIII столетия было столь ощутимым, что самыми несуразными и неуместными казались мы с нашими фотоаппаратами. Зато за соседней площадью процветал модный магазин-галерея, где дизайнерскую одежду представляли забавные манекены, вырезанные из фанеры и искусно раскрашенные венецианские дожи, в чем мать родила, вполне исторические лица, о чем свидетельствовали таблички. Почтенные старцы Леонардо Лоридано, Франческо Доната, Себастьяна Веньер и Марк Антонио Тревизани стояли в коротких распахнутых туниках и в дамских туфлях на высоких каблуках. Их жилистые ноги и козлиные бородки в сочетании с женской грудью, вероятно, должны были что-то означать и символизировать не саму леди карнавала, стирающего без следа приметы лица и пола. «Нет-нет», — повторял Боря, продираясь сквозь вечернее столпотворение на пьяце Сан-Марко, по оглядываясь, наглядываясь, поспеваю ли я за ним. Нет, это профанация великой темы и грандиозные деньги, вколоченные в туристический проект. И в самом деле умопомрачительное великолепие костюмов встречных дам и кавалеров наводит на мысли о статистах, оплаченных муниципалитетом Венеции. Уж очень дорого обошлись бы такие костюмы обычным туристам. Уж слишком охотно персонажи останавливают свой величавый ход и дают стайкам фотографов себя снимать. Они кланяются, садятся в глубоком книгсоне, трепещут веерами и элегантно отставляют трости, напоказ расправляют плечи и раскрывают медленные объятия. Мы опоздали к открытию карнавала, к волнующему полету ангела. Правда, в самолете по телевизору мелькнул этот действительно потрясающий эпизод карнавала. Прекрасная ангелица, а лыжник с горной вершины, съезжала на металлическом тросе с высоты колокольни Сан-Марко и летела, летела к палацу Дукале, а за ней пламенеющим драконом стелился над площадью 12-метровый плащ, сшитый в виде гигантского флага Венеции. К нашему приезду карнавал уже созрел, как пунсовая гроздь винограда. Настоялся на озорной злой свободе, как хорошее вино. А главное, оброс с многолюдными компаниями, что шляются весь день от одной тратории к другой. Или просто колобродят с полудня и до рассвета по улицам набережного мостам. Часам к одиннадцати утра ты оказываешься в тесном окружении знакомых и незнакомых личин и персонажей, в коловращении масок, полумасок, плащей, накидок, пелерин, круглощеки Вольто, луковые коты, клеоногнусы доктора чумы, безликие домино, прекрасные венецианки, коломбины, орликины, демоны и ангелы, наконец, самые распространенные, зловещие, с подбородками лопаты с выразительным именем Ларва, белые маски к черному костюму Баута и прочие традиционные персонажи карнавала в перемешку с изумительно шитыми, действительно штучными, изысканными нарядами». Где-то я вычитала, что коренные венецианцы никогда не берут на прокат костюмы в лавках, предлагающих товар приезжим иностранцам. Они комбинируют, подправляют, перешивают старые костюмы персонажей комедии Дель Арте, что сохраняются в семьях из рода в род. Несмотря на то, что современный карнавал возродился не так давно, в годах семидесятых прошлого столетия. Словом, к полудню ты вовлечен во дворот сорвавшихся с привязи туристов. Ты утыкаешься в спины и животы, облаченные в камзолы и платья, и сшитых золотом парчей, атласа, бархата, гипюры, муара, извиняешься перед гобеленовой жилеткой, шарахшихся от мундиров всех армий времен с преобладанием почему-то формы Наполеонской гвардии. Перед тобой мелькают пудренные парики, павлиньи перья, ожерелья и кружева, боа и манто, мех горностая, плойенные и гофрированные воротники, красные и синие кушаки». А у шляпы это здесь особый вид, О низколетающих пернатых, залихватские петухи, триухи, многоэтажные пагоды с цветами и бантами, крошечные прищепки с вуалями и мушками, островерхие шляпы звездочетов, шутовские двурогие колпаки с бубенцами, а также тюрбаны, челмы, треуголки, фески. И в этой тесноте надберечь глаза и лбы от тюлевых зонтиков, озолоченных тростей, перламутровых ларнетов, мушкетов, шпак и кривых ятаганов. Вокруг кобальт и пурпур, мрачное золото и старое серебро венецианских тканей, леденцовый просверк цветного стекла, трепет черных и голых вееров, невесомое колыхание желтых, лиловых, лазоревых и винно-красных перьев и опахал. Если удастся скосить глаза вниз, видишь парад изящнейших туфелек, высоких ботфортов, пряжек и шпор, но и кроссовок тоже. И банальных зимних ботинок, и сапог не у всех достает денег или вкуса для полной экипировки. На площадях, на центральных улицах расставлены складные столики с коробками и баночками грима. За небольшую плату тебя разукрасят так, что родная мама столбенеет. За считанные минуты волен ты присоединиться к карнавальному большинству. Сначала я подумывала, не изукрасится ли как-нибудь этак, но, увидев трех разухабистых пожилых дам с нарисованными флагами Италии на дряблых щеках, решила не рисковать. «Нет, это в былые времена романтика карнавала чего-то стоила», — бубнил мой муж, натыкаясь на барабан, висящий кого-то на поясе и извиняясь перед чьей-то спиной. «Демоны хаоса выходили из подполья, летели все тормоза, все сословные предрассудки». Вихри темной воли закруживали город. И тогда уж ни патриция, ни инквизитора, ни конюха, ни монаха, ни жены, ни мужа, ни любимого воздух был пропитан запахом вендетты. Треуголка на голове, шпага и черный плащ наемного убийцы, безликая ларва на лицо. Вот она, твоя личная смертельная игра. Твой образ небытия, твои призраки ночи в свете факелов. А это вокруг что? Развлекуха для богатых иностранцев». Стоит только покружиться часа полтора, попьяться Сан-Марко и окрестным улицам и площадям, и на тебя накатит особый род карнавального оттупения, когда ничто уже не может остановить и задержать, хоть на мгновение, твой рыщущий взгляд. Недама с золотой клеткой на голове, в которой две живые зеленые канарейки прыгают и распевают заглушаемые барабанным боем и гомоном толпы. Ни жонглёры на ходулях, ни живые скульптуры на каждом углу, ни ансамбль фламенко, пляшущий на отгороженном рюкзаками пятачке пьяцетты. Нет, вру. В память врезался мальчик лет двенадцати, худенький, даун, в черном костюме дворянина со шпагой, но без маски. Он стоял на ступеньках какой-то церкви и пристально смотрел вниз, на пёструю визжащую толпу. Его типичное для этого синдрома пухловекое сосредоточенное лицо являло поразительный контраст бурлящему вокруг веселью. Он крепко держал за руку маму, тоже одетую в карнавальный костюм, и уголки его губ изредка выдавливали тайную улыбку. «Вот, я тоже здесь, я тоже в костюме, я ждал и готовился. И я тут на карнавале, как вы все». По ступенькам на паперсе взбежала хохочащая Коломбина, с намерением повеселить друзей внизу, то ли спичем, то ли еще каким вывертом, но наткнулась на отрешенный взгляд мальчика и спрыгнула вниз, снова винтившись в толпу. «Я тоже встретилась с ним взглядом и замерла. Черный ангел. а Вот кто это был. Черный ангел, посланец строгий, напоминающий, да, карнавал, отменяет все ваши обязательства, все условности, все грехи». «Веселитесь, братцы, веселитесь, еще крепче веселитесь. Но я-то здесь, и я вижу, все вижу. К концу первого дня перестаешь фотографировать каждого встречного в костюме». На второй день кряжным привыкаешь так, что именно их начинаешь принимать за коренных венецианцев. Уж очень органичны все эти плюмажи, парики, трости и веера в арках и переходах, на мостиках и в каменных кампо, на стремительных гондолах, которые всем своим обликом и самой своей идеей предназначены к перевозке таких пассажиров. И тогда возникает странное перевертшее восприятие. Как раз туристы в современной одежде, зрители и ценители карнавального действа, прибывшие сюда со всех концов света, производят диковатые впечатления посланцев чужой технологически развитой планеты. Вот и движутся бок о бок по улицам и площадям самого странного на Земле, прошитого мостками, простеганного каналами нереального города, представители двух параллельных цивилизаций. Нам повезло даже и в метеорологическом смысле. Колючий зимний дождик покропил нас лишь первое утро, зато лохмотья тумана чуть не до полудня носились над лагуной, цепляя за колокольни и купола, как безумные тени Паола и Франчески. Мы выходили из отеля еще затемно, когда карнавальная Венеция уже засыпала после буйной ночи, Февральский холод немедленно запускал ледяные щупальца за шиворот. Немилосердно стыли руки, глотки тумана оставляли на губах вязкий водорослевый привкус. В тишине спящего города в рассветной мгле лагуны перекликались только гандольеры, торопящиеся выпить чашку кофе в ближайшем заведении. «Микеле, бурджорно, команданте!» — голоса глохли в тихом плеске воды. Без люди улицы, набережных на рассвете, само по себе удивительное в этом городе, в дни карнавала. Но в нем то и заключалась притягательная странность наших прогулок по зыбкому краю ночи. Впрочем, редкие туманные тени то и дело возникали перед нами на мостах, подозрительно юркали в переулок, стыли в парадных и нишах домов. Однажды из-под моста вынырнула крыса, бросилась в воду и переплыла канал. В первое же утро... Все в сепе, все являет собой рассветный пепельный дагеротип, арка со ступенями к воде, смутный мостик вдали, черный проем дверей, уже открытой церкви, вода цвета зеленой меди, взвесь острых капель на лице. Нас обогнал и проследовал дальше длинный тонкий господин в норковой шубе до пят, словно мангуста или еще какой хищный зверек, вдруг поднялся на задние лапы, виляя нижней частью туловища, быстро взбежал на мостик, и прежде чем исчезнуть в рассветном сумраке, вдруг обернулся на миг. Я схватила Бориса за руку. В маске мангусты или хорька блеснули черные глаза. Можно было лишь гадать о ночных похождениях данного хищника.